Это у него и патроны скоро того!» Вот в ответ ударили выстрелы. Немцы не выдержали таки. Видимо, по неопытности автоматчик начал стрелять слишком рано, на большой дистанции, и на первых порах, скорее всего, мазал. Но, наконец, все-таки пристрелялся и положил кого-нибудь. Вот штурмующие и не выдержали. Бух-бух! Ага, это наши минометчики проснулись, наконец. Я не видел, где легли мины, но, видимо, немцам досталось изрядно. Стрельба внизу грянула с удвоенной силой, и автомат поперхнулся. Кердык? Да, похоже. Жаль парня, но свое дело он сделал. — Мужики, атаки ждем! Из-за поворота тропы выметнулись бешено орущие и стреляющие немцы. — Старшой! Сзади фрицы к траншеи бегут! — Так какого ж хрена? Огонь? Длинный, наполовину ленты, очередью ударил пулемет углового Казимата. Дистанция огня в этом случае была почти пистолетной, и первый ряд немцев лег как подкошенный.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 в мертвую зону. Однако же пристрелявшиеся минометчики тут же накрыли их огнем. Со стороны наших окопов это место неплохо просматривалось. Цел, старшой!» — раскидывая сапогами звенящие по полу гильзы, в каземат вошел чалой. Цел, Тебя, как я посмотрю, достало!» — кивнул я на его перевязанную руку. «Ерунда, рикошет! Кожу содрало, а так... Для трибунала хватит. Рано есть, значит, искупил. Твоими бы устами дымет да пить. Как там у вас? Все целы?»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 Осмотрев позиции, я вернулся назад. Немцы молчали, но я понимал, что долго это продолжаться не может. Что-то они должны придумать, только вот что... Кстати, еще вопрос. Сколько осталось мин на батарее? Майор говорил, полные БК. Как это много, проклятый склероз, а сколько они уже сегодня их отстреляли? По полусотни на ствол? Больше. Иными словами, скоро они уже не смогут меня поддержать. И вот это уже совсем хреново.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 Со стороны меня особенно не было заметно, разве что из ДОТ я был как на ладошке. Но как раз это меня волновало менее всего. Приподняв голову, я прислушался. Что-то происходило там, внизу. Движения, голоса, топот ног накапливаются для возможной атаки? Навряд ли. Круглых дураков среди немцев я пока не встречал. 200 метров в лоб на пулемет по открытой местности. Надо быть совсем идиотом, чтобы на такое решиться. Тут и снайпер не шибко помог бы.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 В голову ничего не приходило. Смысл их работы так и остался для меня непонятным. Я потянулся рукой за флягой с водой, и в этот момент в воздух толкнул близкий взрыв. Это не был разрыв снаряда или мина. Рвануло очень неслабо. По моим прикидкам килограмм пятьдесят, не меньше. Над кромкой откосов стало облако дыма и пыли. Это еще что за хрень такая? Ответ появился неожиданно быстро. Взревел мотор, и из облака пыли начал вылезать орудийный ствол.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 Противотанкового оружия в «Доте» не имелось. Крикнув бойцам, чтобы быстро снимали и уносили пулемет, я бросился на первый этаж. Там еще оставались бутылки с горючей смесью. Сейчас они были нашей единственной надеждой. Не успев еще подойти к «Доту», танк открыл огонь из пушки по моему каземату. Пробить стену «Дота» он не мог. Калибр орудия не позволял, а вот разворотить пулемет в амбразуре запросто. Стены дота затряслись от попаданий. Практически одновременно заговорил пулемет в траншеи. Из танка его видно не было, но сами пулеметчики могли видеть фланг наступающей пехоты. Хреново! Значит, танк вылез не один. Под его прикрытием шли пехотинцы. Замысел немцев стал предельно ясен. Танк разобьет пулеметы и ослепит амбразуры, а пехота, подойдя ближе, закидает дот гранатами. Поймав пробегавшего мимо бойца, я сунул ему бутылку с зажигательной смесью и отправил к запасному выходу. Приказал подпустить танк поближе и зажечь его к чертовой матери. Выскочив в траншею, я выпалил из ракетницы, указывая цель нашим минометчикам. Я не видел наступающей немецкой цепи, но вполне представлял себе, как они могут пойти. Бросив взгляд на пулеметчиков в траншею, я увидел, как один из них сполз на дно. Убит? Пулемет, тем не менее, продолжал стрелять. Около него еще оставалось два человека. Неожиданно над моей головой загрохотал пулемет тылового каземата. Что, немцы пошли в атаку еще и с этой стороны? В унисон ему ударил и пулемет углового каземата. Вот как? Фрицы начали атаку со всех направлений сразу. Вызвать огонь минометчиков еще и туда я уже не мог. По крайней мере, с тех сторон хотя бы не было танков. Забежав назад в дот, я подбежал к своему каземату. На пороге лежал убитый боец, сжимавший в руках пулемет. А через развороченную амбразуру солнце ярко освещало внутренность каземата. Подобрав оружие, я осторожно выглянул из-за угла. В глаза сразу бросилась подбегающая цепь немцев. Они были уже в 30 метрах от ДОТа. Фонтаны минометных разрывов, выросшие за их спинами, только подстегнули темп бега. Вскинув пулемет, я припал на колено и одним нажатием на спуск выпустил всю ленту по набегающей цепи. Немцы сразу же залегли. Откатившись назад, подхватил из коробки новую и принялся лихорадочно перезаряжать пулемет. Около меня кто-то рухнул на пол. Скосив глаза, я увидел одного из севергинских приверженцев. — Чего тебе? — Хреново, старшой! Пулемет в траншее разбило! — На, боец, держи! — сунул я ему свой пулемет. — Из-за угла стреляй! Там теперь в стене дыра приличная! К ней не лезь! Ленты вот тут лежат! Подхватив автомат, я бросился в тыловой каземат. Сквозь дым я разглядел припавшего к пулемету бойца. Плечи его тряслись, и к ногам золотистым дождем сыпались гильзы. Около стены сидел на корточках чалой и запихивал за пазуху бутылку с зажигательной смесью. Еще две бутылки стояли рядом. Он подхватил с пола открытую флягу и, запрокинув голову, вылил ее содержимое в рот. «Ты что, сдурел?» — перекрикивая грохот пулемета, спросил я его. «Амбет старшой! Танк сбоку стоит, траншею накрыл. Так что прощевай пока, а я пойду с этой падлой разберусь!» Он подхватил с пола бутылки и поднялся. «Обожди!» Я повесил автомат за спину и, взяв со стеллажа последний пулемет, проверил ленту. «Вместе пойдем. Прикрою тебя». Спустившись на первый этаж, чалый рывком распахнул дверь и тут же припал на колено, открывая мне сектор для стрельбы. Шагнув вперед, я вскинул пулемет и повел стволом длинная Очередь выбила пыль и бетонную крошку из стены дота и смахнула несколько немецких солдат, копошившихся около нее. Шагнув вправо, чтобы пропустить Севергина, я увидел танк. Он стоял боком к доту накренившись на правый борт. С этой позиции он не мог стрелять ни по моему каземату, ни по тыловому. Зато траншею башенный стрелок видел превосходно, и результат был налицо. Разбитый пулемет лежал на боку, бойцов я не видел вовсе. «Мать!» — оттолкнув меня, Чалый вскочил на борт траншеи, покачнулся, чуть не выронив из руки бутылку. «Ах ты ж падла!» Скользя по земле подошвами сапог, он большими прыжками бросился вперед. Башенный стрелок танка, видимо, был чем-то занят или выцеливал какую-то одному ему известную цель. Так или иначе, башня осталась неподвижной. Чалый успел уже пробежать большую часть отделявшего его от танка расстояния, когда вдруг из-за угла дота вывернулся низкорослый немец. Припав на колено, он скинул автомат. Мы выстрелили одновременно. Фрица откинула назад, и выпущенная им очередь только слегка зацепила Вергина, разбив зажатую в руке бутылку. Пламя вспыхнуло сразу же, охватив его снизу доверху. Закричав что-то нечленораздельное, и рывком преодолел оставшиеся до танка несколько шагов и, навалившись грудью на кормовую броню, ударил второй бутылкой по желюзи. Двигатель вспыхнул, башенный пулемет дал еще несколько очередей и поперхнулся. С лязгом распахнулся люк, и из него высунулся танкист. Пулемет дернулся в моих руках, и от головы немца полетели брызги. Танкист обвис в люке. Рванула третья бутылка, та, которую Чалой засовывал за пазуху. Танк занялся чадным пламенем. Внутри башни заорали. Сзади меня затопали сапоги, и я, резко смещаясь в сторону дота, развернулся. Со стороны тропы набегала целая толпа немцев. Подавили угловой каземат. Скинув пулемет, я выпустил остатки патронов прямо в упор. Пользуясь замешательством, проскочил в открытую дверь и крутанул колесо запора. Все. Сейчас они заложат взрывчатку под дверь и амба. Я поднялся наверх. Пулемет тылового каземата уже не стрелял. Пулеметчик обвис на станке. Из углового каземата доносились одиночные выстрелы. И только в моем каземате еще жил пулемет. Были слышны захлебывающиеся очереди. Вытащив из кармана патрон с белой ракетой... Я перезарядил ракетницу и, высунув руку в амбразуру, выпустил ее вертикально вверх, потом вторую, третью. Отбросив пустую ракетницу, поискал снаряженные ленты, нашел, перезарядил пулемет и сел на пол около ведущей вниз лестницы.